Глава шестая. Портрет дамы. Часть первая. «Выглядишь хорошо и загорел», — сказала тетушка Матильда, оценивающая, оглядывая его. «Ты ведь ездил в Малайю. Не в Сиам, или как он сейчас называется? Таиланд? Они вечно меняют название, и это создает путаницу». Во всяком случае, не во Вьетнам, не так ли? Знаешь, мне совсем не нравится этот Вьетнам. Вот уж где путаница. Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, Вьетконг и еще какой-то Вьет. Все они воюют друг с другом, и никто не желает остановиться. Не хотят отправиться в Париж или куда-нибудь еще и сесть за стол переговоров. В самом деле, дорогой мой... Я постоянно думаю об этом, и мне представляется, что было бы разумнее всего, если бы они сошлись на стадионах и сражались бы там не столь смертоносным оружием, как этот ужасный напалм. Тебе так не кажется? Молотили бы друг друга кулаками, и это доставляло бы им удовольствие, как и всем остальным, кто приходил бы и наблюдал за этим зрелищем. Я считаю что мы никак не научимся давать людям то, чего они действительно хотят». «Прекрасная идея, тетушка Матильда», — сказал сэр Най, целуя бледно-розовую морщинистую щеку, приятно пахнувшую духами. «Как ваши дела, дорогая моя?» «Старость не радость», — ответила леди Матильда Клекхитон. «Да, я стара». Конечно, тебе пока еще не понять, что это такое. Ни одно, так другое. То дает себя знать ревматизм, то артрит, то астма, то заболеешь ангиной, то подвернешь лодыжку. Постоянно какие-то проблемы со здоровьем. Не очень серьезные, но тем не менее. Что это ты вдруг решил навестить меня, дорогой мой? Стаффорда несколько смутила прямота вопроса. Обычно я всегда навещаю вас, когда возвращаюсь из заграничных поездок. Тебе придется придвинуть стул ближе ко мне. Со времени твоего последнего визита я стала еще более глухой. Ты изменился. Почему ты изменился? Просто загорел. Вы же сами сказали. Ерунда. Я не то имею в виду. Только не говори, что это, наконец, девушка. Девушка? Я всегда чувствовала, что это может однажды произойти. Беда в том, что у тебя слишком развито чувство юмора. Почему вы так считаете? Так говорят о тебе люди. О, да, говорят. Это чувство юмора вредит твоей карьере. «Ты общаешься со всеми этими людьми, дипломатами, политиками, теми, кого называют молодыми государственными деятелями, а также пожилыми и среднего возраста, и с членами всех этих партий. Кстати, я считаю, глупо иметь так много партий. И прежде всего эту ужасную лейбористскую». Она задрала вверх свой консервативный нос. «Почему в дни моей молодости не было никакой лейбористской партии?» Никто не смог бы тогда сказать, что означает это название. Его назвали бы чушью. К сожалению, все гораздо серьезнее. Ну, еще, конечно, эти либералы, но они ужасно глупы. Потом «тори» или «консерваторы», как они себя сейчас называют. — А эти-то чем вам не угодили? — спросил сэр Най с едва заметной улыбкой на лице. — Там слишком много серьезных женщин. Им недостает веселости. — Ни одна политическая партия сегодня не приветствует веселость. — Вот именно! — сокрушенно произнесла тетушка Матильда. — И именно поэтому ты ведешь себя неправильно. «Ты хочешь привнести в жизнь немного веселья и подшучиваешь над людьми, и им, разумеется, это не нравится. Они говорят, это несерьезный молодой человек», — как сказал тебе однажды рыболов. Рассмеявшись, сэр Най окинул взглядом комнату. «Куда ты смотришь?» «На картины». «Ты ведь не хочешь, чтобы я продала их, правда?» Сегодня все продают свои картины. Взять, к примеру, старого лорда Грэмпиона. Он продал полотна Тернера и портреты своих предков. А Джеффри Голдман продал свои замечательные картины с изображениями лошадей. Они принадлежат кисти Стапса, не так ли? Что-то вроде того. А какие за них выручают деньги? Но я не хочу продавать свои картины. Большинство из тех, что находятся в этой комнате, представляют настоящий интерес, поскольку это портреты предков. Знаю, сегодня предки никому не нужны, но я старомодна. Я отношусь к предкам с уважением. К своим, конечно. На чей портрет ты смотришь? Помелы? Да, на днях я вспоминал о ней удивительно, насколько ты и она похожи, хотя вы и не близнецы. Говорят, что даже близнецы, если они разнополы, не могут быть идентичны друг другу. Понимаешь, что я имею в виду? В таком случае Шекспир совершил ошибку, сделав Виолу и Себастьяна похожими, как две капли воды. Примечание. Виола и Себастьян, брат и сестра, близнецы, Персонажи комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Конец примечания. Ну, обычные братья и сестры могут быть похожи друг на друга. Вы с Помелой всегда были похожи, внешне, я имею в виду. А в других отношениях нет? Вы не считаете, что их характерами мы тоже были похожи? Нет, ни в коей мере, хотя это и странно. Но ты и Помела обладаете тем, что я называю семейным лицом, лицом не Наев, а Болдуин уайтов Стаффорд никогда не пытался конкурировать с тетушкой Матильдой в вопросах генеалогии. Я всегда считала, что вы с Помелой пошли в Алексу, продолжала она. А кто это Алекса? «Ваша прапра...» «Думаю, еще раз прабабка. Она была родом из Венгрии. Венгерская графиня или баронесса. Твой прапрапрадед влюбился в нее, когда служил в посольстве в Вене». «Да точно, она была венгеркой. Очень спортивная. Они венгры, все спортивные. Она охотилась верхом с собаками, великолепно ездила на лошади». — В доме есть ее портрет? — На первой лестничной площадке, в верхнем ряду, чуть правее центра. — Обязательно взгляну на него, когда пойду спать. — Почему бы тебе не пойти взглянуть на него сейчас, а потом ты мог бы вернуться сюда и высказать свое мнение? — Пожалуйста, если хотите, — с улыбкой произнес Стаффорд. Он вышел из комнаты И поднялся по лестнице. Да, у старой Матильды острый глаз. Это было то самое лицо. То самое лицо, которое он уже видел и запомнил. Запомнил из-за сходства не со своим собственным лицом и даже не с лицом Помелы, а с образом, запечатленным на этом портрете. Миловидная девушка, привезенная сюда его прапрапрадедом, если количество пра соответствовало истине. Тетушка Матильда никогда не удовлетворялась слишком малым по её мнению их количеств. Девушке было тогда около двадцати лет. Она была отважной, великолепно ездила на лошади, прекрасно танцевала, и мужчины сходили по ней с ума. Но, как всегда говорили, она хранила верность прапрапрадеду солидному и здравомыслящему сотруднику дипломатического корпуса. Она уезжала с ним в зарубежные страны, где он получал назначение в посольство. Возвращалась домой, где рожала детей. Всего их было трое или четверо. Через одного из этих детей ему и его сестре Памеле передались по наследству ее черты. «Интересно», — подумал Стаффорд. Не является ли молодая женщина, которая уговорила его отдать ей плащ и паспорт, утверждая, что в противном случае ее жизнь подвергнется смертельной опасности, потомком женщины, изображенной на этом портрете, в пятом или шестом поколении? Вполне возможно. Они принадлежали к одной нации и имели большое внешнее сходство. В опере она сидела с той же горделивой прямой осанкой, что и дама на портрете, а ее тонкий нос имел такую же легкую горбинку. И обе они излучали сходную ауру. Часть вторая «Нашел его?» — спросила леди Матильда, когда ее племянник вернулся в гостиную. «Интересное лицо, правда?» — Да, довольно красивое. — Оно не столько красивое, сколько интересное. Но ты ведь не был в Венгрии или в Австрии, не так ли? А в Малайи вряд ли можно встретить женщину, похожую на нее. Она не из тех, кто будет, сидя за столом, делать записи или составлять речи. Все в один голос утверждали, что она была пылким, необузданным созданием обладала изысканными манерами и все такое прочее, но при этом была необузданной, словно дикая птица, и презирала опасность. Откуда вам так много известно о ней? Да, конечно, я не была ее современницей, поскольку родилась спустя несколько лет после ее смерти. Тем не менее, она всегда вызывала у меня интерес. Она была авантюристкой. «Самый настоящий!» «О ее приключениях рассказывали весьма необычные истории!» «И как на это реагировал мой прапрапрадед?» «Думаю, его это очень сильно тревожило», — ответила леди Матильда. «Кстати, Стаффи, ты читал пленника замка Зенда?» Примечание. «Пленник замка Зенда» или «Узник Зенды». Приключенческий роман английского писателя Хоупа, 1894. Конец примечания. «Пленник замка Зенда»? Что-то очень знакомое. «Конечно, знакомое. Это книга». «Да-да, я понимаю, что это книга». «Едва ли ты что-нибудь знаешь о ней, поскольку принадлежишь своему поколению». Но когда я была молода, популярностью пользовались не поп-певцы или Beatles, как сейчас, а романтическая литература. Нам тогда не разрешалось читать романы во всяком случае утром. Их можно было читать вечером. Странные правила, заметил Стаффорд. Почему утром читать романы предосудительно, а вечером нет? Видишь ли, Считалось, что утром девушка должна делать что-то полезное. Например, поливать цветы или чистить серебряные рамки фотографий, заниматься с гувернанткой. То, чем обычно занимались девушки в наше время. Вечером нам разрешалось читать. И «Пленник замка Зенда» был обычно одной из первых книг, попадавших к нам в руки. «Наверное, это интересная и приличная книга. Кажется, я помню ее. Возможно, я даже ее читал. Полагаю, там вполне пристойное содержание. Не слишком много секса?» «Конечно нет. У нас не было книг с сексом. Мы читали романтические произведения. Пленник замка Зенда — чрезвычайно романтичная книга». «Девушки, как правило, влюблялись в главного героя — Рудольфа Рассендила. Кажется, я помню это имя. Несколько цветистое вы не находите?» «Мне было тогда лет двенадцать, но я и сейчас склонна считать, что оно звучит довольно романтично. Знаешь, когда ты пошел смотреть портрет, мне вспомнилась принцесса Флавия». Цернай улыбнулся. «Вы очень сентиментальны. Помолодели прямо на глазах», — заметил он. «Я все это ощущаю сердцем. Современные девушки не способны испытывать подобные чувства. Они млеют от любви и падают в обморок, когда кто-нибудь играет на гитаре или поет очень громким голосом. Но они не сентиментальны. «Однако я не была влюблена в Рудольфа Рассендела. Я была влюблена в другого, его двойника». «У него был двойник?» «О, да, король. Король Руритании». «А, вот теперь я вспомнил. Да, действительно, я читал эту книгу. Рудольф Рассендел, выступавший в роли короля Руритании, влюбился в принцессу Флавию» с которой король был официально обручен». Леди Матильда печально вздохнула. «Да, Рудольф Рассендил унаследовал от своей прапрапрабабки рыжие волосы. И однажды, по сюжету книги, он склоняется перед портретом и говорит что-то... Э, я не помню имя, кажется, ее звали графиня Амелия или что-то в этом роде, у которой он позаимствовал внешность. И вот сейчас я представила, что ты, Рудольф, Расиндил, Ты пошел взглянуть на портрет женщины, которая могла быть твоей прапрапрабабкой, чтобы увидеть, не напоминает ли она тебе кого-то. Таким образом, ты впутался в романтическую историю. Тебе не кажется? Почему вы так решили? Знаешь, В жизни не так уж много схем, и они сразу распознаются, как только начинают осуществляться. Это как учебник по вязанию. Около шестидесяти пяти различных узоров. Увидев тот или иной узор, ты сразу его узнаешь. Так вот, твой узор в данный момент — романтическое приключение. Она вздохнула. Но, похоже ты ничего мне об этом не расскажешь. «Мне нечего рассказывать», — сказал Стаффорд. «Ты всегда был отъявленным лжецом. Ладно, не обращай внимания. Привези ее как-нибудь сюда. Я хотела бы на нее взглянуть. И поторопись, пока доктора не уморили меня новым антибиотиком, который они только что открыли». Ты не представляешь, сколько мне приходится принимать этих разноцветных пилюль. Никак не пойму, кого я должен сюда привести. Не поймешь? Ну хорошо, я узнаю ее когда увижу. В твоей жизни появилась женщина. Меня лишь удивляет, где ты мог отыскать ее в малае, на конференции. Кто она? «Дочь посла или министра?» «Может быть, симпатичная секретарша из посольства?» «Нет. Кажется, ни один из этих вариантов не подходит. Познакомился с нею на корабле, когда возвращался домой. «Нет, вы сейчас на кораблях не плаваете. Может быть, в самолете?» «Уже теплее», — не удержался Стаффорд. «А!» торжествующе воскликнула тетушка. «Стюардесса!» Он покачал головой. «Ну ладно, не хочешь, не говори. Я все равно выясню, имей в виду. У меня всегда был острый нюх в отношении всего, что касается тебя. Конечно, сейчас я изолирована от внешнего мира, но все же время от времени встречаюсь со старыми друзьями и сумею получить от них кое-какую информацию. Люди встревожены, причем всюду. Вы имеете в виду, зреет всеобщее беспокойство и недовольство? Нет, я вовсе не это имела в виду. Я имела в виду встревожены сильные мира сего, члены нашего ужасного правительства — Чиновники нашего доброго, старого, вечно сонного Министерства иностранных дел Происходит то, что не должно происходить Волнение Студенческие волнения? О, студенческие волнения — это цветочки Они расцветают в каждой стране По крайней мере, создается такое впечатление Сюда по утрам приходит одна милая, славная девушка Она пишет за меня письма и читает мне газеты, поскольку у меня самой это получается уже плохо. У нее очень приятный голос. Читает она то, что я хочу знать, а не то, что, по ее мнению, мне знать следует. Да, всюду царит тревога, и это мне известно главным образом от одного моего старого друга. «Одного из ваших старых военных друзей?» Он генерал-майор, если тебя это интересует. Много лет назад вышел в отставку, но все еще в курсе событий. И движущей силой этих событий выступает молодежь. Но тревогу вызывает не это. Они, кем бы они ни были, преследуют свои цели через посредство молодежи. Во всех странах. Молодежь призывает. Молодежь выдвигает лозунги звучащие привлекательно, хотя они сами не всегда понимают их смысл. Разжечь революцию совсем несложно, молодежи свойствен мятежный дух. Они бунтуют, они хотят не хотят, чтобы мир стал другим, но они слепы и не видят, к чему все это ведет. Что будет дальше? Что ждет их впереди? И кто стоит за ними, подталкивая их вперед, Вот чем страшна эта ситуация. Кто-то держит перед ослом морковку, а кто-то еще подстегивает его сзади. Это все ваши фантазии, тетушка. Это не фантазии, мой дорогой мальчик. Так люди говорили о Гитлере. О Гитлере и Гитлерюгенде. Но тогда производилась длительная, тщательная подготовка. Был разработан детальный план войны. В каждой стране была создана пятая колонна, готовая встретить сверхлюдей, цвет германской нации. Они страстно верили в свою победу. Возможно, и сегодня кто-то строит такие же планы. Они готовы поверить в идею, если им ее преподнесут с умом. «Да о ком вы говорите?» А китайцах, а русских, что вы имеете в виду? Я не знаю, не имею ни малейшего представления, но что-то подобное где-то замышляется, и это происходит по той же самой схеме, видишь? Опять схема. Русские, я думаю, они погрязли в коммунизме, который уже изжил себя. Китайцы? Мне кажется, они сбились с пути и заблудились. Наверное, из-за того, что у них слишком много председателя Мао. Я не знаю, кто эти люди и кто планирует их действия. На вопросы «почему», «где», «когда» и «кто» ответов у меня нет. Очень интересно. Это так страшно. Возрождается та же самая идея. История повторяется. «Молодой герой! Блистательный сверхчеловек, который поведет всех за собой!» Немного помолчав, тетушка добавила «Та же самая идея! Юный Зигфрид!»